Глава десятая «Харитон!» — закричала, влетая, как ошпаренная в прихожую и, не снимая с плеча бездонной сумки, пронеслась по дому даже под кровать и заглянула, но домового не нашла. Я успела немного расстроиться, привыкнув к ворчливому старику, но тут вдруг появился во дворике сердито бормотал «И чего орёшь, как оглашенная?» Я с испуга головой о забор ударился. «Прости, больно?» Повинилась, глядя на то, как домовой потирает затылок грязной ладошкой. «Да «Ладно, чего уж? Чего горланила?» «Кошелек и сумка, бабулина! Волшебные!» Выпалила я, тряхнув котомкой. «Из кошелька деньги берешь, они возвращаются!» «А сумка бездонная! Во, гляди!» Под удивленный взор Харитона. Масло, овощи, рыбу, мясо. «Хватит! Тащи все в дом!» Остановил меня старик, задумчиво переведя взгляд с котомки на покупки. — Не знал, что, у видимо, такие занятные вещички имелись. Ты смотри, не болтай об этом никому. — Нет, конечно, не глупая, понимаю, вот только... — Откуда монеты возвращаются? Неужели у продавцов исчезают? — Сомневаюсь, но здесь я не мастер и не знаю, как всё это работает. Тебе с бабкой своей об этом поговорить. — Ага, да где она? Обречённо махнула я, устала, упав на лавку, вытащил из кулька огурец и, обтеряв его о собственный наряд, с хрустом откусила, а прожевав, вновь заговорила «К рынку меня внук болтливой соседки подвёз» и обратно доставил. «А я уж думал чего это ты быстро управилась? Метлу ведьмину, что ли, нашла?» Хихикнул старик, устроился рядом и, не выдержав моего аппетитного хруста, смачно откусил от огурца. «Метла, кстати, у ворот стоит». Полголоса протянула, заинтересованно покосившись на растрёпанную упомянутую «Но я не об этом». «Странные дела творились со мной, когда я с внуком общалась. Стыдно признаться, но тянуло меня к нему, мочи не было, как класс. Я осеклась, всё же Харитон старик, подробности ему говорить не обязательно, но спросить мне здесь было не у кого, а нездоровое влечение меня встревожило». «Ясное дело, горсалку на себя нацепил, чтоб, значит, для всех добреньким казаться» беспечно проговорил домовой, вытаскивая из кулька кружок колбасы. Он, разделив ее почти пополам, отдал мне меньшую часть и принялся жевать. «Что за горсалка? И почему меня от нее так плющило?» «Точно. Ты ж не обученная ведьма». Тяжело вздохнул старик, с сожалением взглянув на колбасу и соизволил пояснить. «Камень заговоренный. Былые остатки прошлого. Такими многие баловались. Толку нет так мелочи». — Чтоб, значит, хозяин добрым был и за провинность не наказывал. Покупатели щедрыми были, ну и девушки нос не воротили. Тебе, видно, парень приглянулся. А вместе с горсалкой ощущения твои усилились многократно. И ведьма ты хоть и необученная, а вы завсегда к этому делу были чувствительны. — Фу, какая дрянь! Брезгливо поморщилась и, не утерпев, тоже приступила к уничтожению вкусной колбасы. да Вы ведьмы это дело не любили и держались подальше от тех, кто цепляет на себя горсалку. И понятно, почему, — глубокомысленно изрекла, оглядев разложенные на лавке продукты. В дом понесли? А ты чего делал? Руки грязные. Помидоры сажал. Жалко, ежели погибнут. Да, сейчас покупки разберём, и я присоединюсь к тебе. Бабуля узнает, как я с её рассадой поступаю. Не переслушать мне лекции о труде и заботе. В четыре руки мы быстро управились по хозяйству. Харитон даже тесто замесил на пирожки и рыбу успел почистить. Я тем временем переоделась и, повязав голову старым платком, отправилась отвоевывать участок у сорняков. Работа с запознавательной беседой спорилась. Мы, орудуя тяпками, граблями и прочими садовыми инструментами, метр за метром расчистили огород и почти добрались до старой яблоньки, когда в ворота громко постучали. «Хм, кто бы это мог быть?» С недоумением взглянула в сторону дверей, шепотом проговорив, «Надеюсь, это не разъярённые продавцы, у которых пропали монеты?» «Ведьмы в Ростовом не промышляли? Не припомню такого!» Прошептал в ответ Харитон, наконец выдёргивая корень какого-то вредного куста. «Надо посмотреть, кого там нелёгкая принесла!» Нехотя промолвила я, сомнения сомнением оглядев испачканную в земле и зелени одежду, грязные руки, и подумала, что надо бы переодеться, но, представив, сколько на это потребуется времени, махнула рукой и пошла в таком непрезентабельном виде. В конце концов, в гости я никого не приглашала. «Вы что-то забыли?» — растерянно произнесла, увидев незваного гостя, и мысленно выругалась, что поленилась и не привела себя в порядок. «Нет, но я решил, что моя помощь вам понадобится». С улыбкой ответил мсье Маркус. Его ничуть не смутил мой неопрятный вид. Кажется, он даже рад был этому. «Позволите пройти?» «Эм...» Протянула я, прислушиваясь к своим ощущениям, и сделала пару шагов, чтобы стать ближе к мужчине. Но навязчивые идеи меня не посещали. А работы на участке было действительно много, и я рискнула. «Проходите». «Инструменты я привез с собой, и...» «Мадемуазель Эмилия, вам не стоит волноваться. Я не потребую ничего взамен» со снисходительной улыбочкой заявил Мсье Маркус, видимо, сделав неверный вывод из моей затянувшейся паузы. Я и не думала, хмыкнула. Слова мужчины, признаться, меня немного задели. Поэтому, чуть вздёрнув нос, я окинула возвышающегося помощника внимательным взглядом и будто, между прочим, произнесла «В машине и на рынке вы мне показались слишком угодливым и чрезмерно приторным. Я предпочитаю продолжать знакомство с искренними людьми». «О, не думаю, что на вас так подействует горсалка». Тотчас смущенно проговорил мсье Маркус, виноват и улыбнувшись. «Я надеваю её только, когда работаю в конторе, чтобы посетители вели себя чуть спокойнее. К сожалению, мне приходится урегулировать разные конфликты, и действия горсалки очень выручают. Обычно я снимаю её перед выходом, но в этот раз забыл». «Вот как?» Сделала вид, что ничего не знаю о необычном амулете. Неожиданно радуясь, что у мужчины не было намерений меня таким вот дурацким и грязным способом соблазнить, я приветливо улыбнувшись, проговорила... «Полагаю, вы не откажетесь от чая?» «Вы правы, мадемуазель Эмилия», — подтвердил все Маркус, не скрывая своего облегчения, и прошел во двор.